Глава седьмая. Благодаря и вопреки Мария работала в дневную смену. Кроме того, ей разрешили бегать домой кормить дочку, пока той не исполнится четыре месяца. А там посмотрим, уклончиво сказал начальник цеха. Лицо изочки рано освободилось от остаточных эмбриональных признаков. Ресницы потемнели. Обнаружился ясный в вразлет рисунок бровей, отчетливее проявилась отцовская ямочка на подбородке. Горбинка на носу, напротив, начала сглаживаться. Синие, как у Марии, глаза позже обрели такой необычный ультрамариновый оттенок, что начали к беспокойству матери привлекать чужое внимание. Сочетание светлых глаз и локонов цвета блескучего собольего меха приводила в восторг Гарри Пилильмана. Когда он восхищался слишком бурно, отчасти из очевидного желания польстить, Мария едва сдерживала суеверный позыв постучать по дереву. Общительный и, несмотря на тяжелую работу, всегда чем-нибудь воодушевленный, музыкант быстро обзавелся друзьями, а в выходные дни посещал репетиции самодеятельного оркестра национальных инструментов в колхозном клубе. К Марии наведывался непременно с авоськой, купленной у сельчан картошки. Расхаживая по комнате с изочкой на руках, с упоением рассказывал о музыкальных способностях якутов. «Представляешь, они имитируют на якутском варгане любые таежные звуки, от шелеста листьев до птичьих трелей». А какие прелестные импровизации получаются у них из звучаний времен года! Подлинная природная музыка! Пили чай с лепешкой из грубо молотой муки с зерном, испеченный по простому рецепту маис. Мария замешивала на воде крутое тесто, быстрыми движениями расправляла его прямо на горячей, недокрасно плите, присыпая сверху солью и переворачивала. Приглушенным голосом, ломким от боязни спугнуть удачу, Гарри говорил о возможном его переводе в Якутск руководителем созданного недавно хора национального радиовещания. Из-за нехватки специалистов руководство Министерства культуры Якутской АССР согласилось с доводами организаторов коллектива и обещало похлопотать о продвижении перспективного молодого спецпоселенца. Он часами готов был говорить о музыке, консерватории, каунасе и радовался, как мальчишка, если у них с Марией обнаруживались общие каунасские знакомые. Вспоминали мыс заведующего Тугарина, милиционера Васю, Змеев Столб и связанные с ним события. Перебирали одно за другим имена обитателей Аллеи Свободы. Не сговариваясь, обходили молчанием дорогих покойников. Оба болезненно относились к сокровенной памяти. С потаенной надеждой, шепотом на всякий случай, гость пересказывал витающие среди сыльных слухи о вероятных переменах в их положении. Сняли ограничения с кулаков, постановление вышло, открепили с учета. «Так не нас же!» Врагов народа освобождают, а мироедов усмехалась Мария. Она не верила позитивным прогнозам. Вряд ли скоро условия жизни опасного контингента изменятся к лучшему, скорее наоборот. Ее больше волновали начавшие почему-то возрастать продуктовые цены. Хорошо, что Хаим заквасил осенью капусту и собрал бруснику. Полный ящик мороженых ягод Мария поставила под замок в общем сарае. На завод с тематическими лекциями зачистили райкомовские лекторы. У авангарда партии, как они величали рабочих, появилась возможность отдохнуть в разгар трудового дня по уважительной причине. Начальники цехов терпели болтологические мероприятия, бессильно скрипя зубами. Райкомовцы вещали о триумфе социалистического строительства, громили продажный Запад и призывали бороться с безродными космополитами. Марии чудилось, что все оглядываются на нее, хотя о давнишней ее поездке с Хаймом в немецкий город Любек никто не знал. Одна лекторша сравнивала жизнь женщин в Советском Союзе и за рубежом. Благодаря заботе партии и правительства, благодаря лично товарищу Сталину, наши женщины смотрят вперед с оптимизмом. Повсеместно у нас строятся ясли, детские сады, женские амбулатории. Широкое участие тружениц в государственных делах страны представляет огромную роль. Недаром товарищ Сталин говорит, что женщины – большая сила, и держать ее под спудом значит допустить преступления. Наша обязанность состоит в том, чтобы выдвигать вперед женщин в колхозах и пустить эту силу в дело. Между тем, на земном шаре много стран, где женщина не только не мечтает о политических правах, но где ее тяжкая и унизительная жизнь постоянно находится на краю гибели. Например, в Англии большинство женщин вынуждены рожать дома из-за непомерной стоимости медицинских услуг. Негритянки в Америке за равный с мужчинами труд получают четверть оплаты, вынуждены работать с утра до ночи и не могут обеспечить своим детям ни воспитание, ни защита от возможного линчевания. В Египте, где впервые появилась письменность грамотного населения всего 30%, причем девушкам высшее образование почти недоступно. Так, из 10 117 египетских студентов, зарегистрированных в прошлом году, оказалось всего чуть более 500 девушек. Голодающие женщины Туниса страдают из-за отсутствия молока, от чего третья часть детей не доживает до двухлетнего возраста. Ежечасно в Индии от негигиенических родов Гибнут двадцать женщин, и около десяти миллионов детей в год умирает от недосмотра, голода и заразных болезней. «Десять миллионов!» — ужасали зарубежные статистики слушатели, не в силах постичь умом запредельное число. «От недосмотра! Недосмотра!» — крутилась в голове Марии заезженная пластинка. За дочкой приглядывала чокнутая соседка-старуха. Легкое помешательство няньки было не опасно, но однажды Мария случайно застала ее за исполнением похабных частушек над изочкой и была потрясена до глубины души. Бабка каркала их, закатываясь совершенно сумасшедшим смехом. Служба она, тем не менее, несла исправно. По часам кормила дитя подогрето молоком из берестяного рожка. В остальное время по старинке совала вместо пустышки трепичную закрутку со смоченным в молоке кусочком лепешки. Мария мирилась с фольклорным безумством старухи и варварскими закрутками, лишь бы ребенок не плакал. Вскоре Гарри Перельмана официально пригласили руководить хором радиовещания. Музыкант уехал в Якутск, оставив Марии пол мешка, присланный из тикси еды. В воскресенье, закутав дочку в одеяло и телогрейку Хайма, Мария отправилась к Васильевым с подарком, тремя банками американских сардин. Хозяева обрадовались так, будто только что ждали в гости. Соскучившаяся Маис принялась воркуя тетешко-изочку. Степан выставил на стол блюдо с вареными карасями. С интересом повертел красивые гостинцы, разглядывая рисунок на боках банок. А когда попробовал консервированный деликатес, удивился. зачем американ рыба спортил?» Маис педагогично нахмурила брови, и Степан, спохватившись, похвалил. «Хоросай, сардин! Сильно голодная человек!» Однако хорошо есть рыба спанка. Пресекая протесты Марии, Маис доверху набила ее сумку мороженым жеребячим мясом. Исяська, не голодай. Есть надо, босой, толстый надо. Мясо хватило надолго. Перед сном бульон заменял изочки молоко. После него она крепче спала. А полоумев от одного лишь мясного запаха, Вечно голодная нянька пустила по подбородку слюну. Мария выделила старухе изрядный кусок с мозговой костью для супа. А дома невестка живо прибрала подарок к рукам и сварила суп детям. Они выхлебали жижу до капли, съели мясо до волоконца. Воющую в углу свекровь невестка с досады слегка тюкнула полбу, набила выскобленным маслом. Сына старухи убили на фронте, и женщина полагала, что ничего ей не должна. Геройская гибель мужа давала солдатской вдове, уборщице в начальственных кабинетах, право испытывать чувство праведного презрения к заводским рабочим, в основном зэкам и переселенцам. На приветствие Марии соседка отвечала сквозь зубы, и то лишь из-за приработка бесполезной в быту свекрови. Бабка, ослабевшая от несправедливости невестки и жизни, на другой день уронила изочку на пол. Ребенок отделался синяком на ягодичке, но Мария отказалась от услуг немощной няньки. Доверять ей дочь она уже не могла, да и часть добываемой пищи была таким образом спасена от истребления.